Глава 30. Весной 1894 года все неприятности как будто остались позади, и моё здоровье поправилось. Я снова встречалась с Кингами, и Норман с Норбертом велели всем называть меня тётушка Чэрри, чему я не противилась, лишь бы не заставляли вязать пинетки. Сьюзен и Элизабет Хотели, чтобы я стала крёстной их будущих детей, и я заранее согласилась. У Шмалей уже оба малыша звали меня колёсная, а у Картеров я была мисс Черите. От продажи авторских прав на последние две книги у меня появилось немного денег на подарки. Я купила птицу в клетке для Эдмунда, черепашку для Розы, коробку с акварельными красками для Ноэля. Собственная жизнь казалась мне почти завершённым рисунком, где оставалось только стереть карандашные контуры. Она заполнилась прилежной работой, нередко лишь в компании моих зверей, хотя время от времени мою жизнь яркими красками расцвечивали чьи-нибудь дети. Небо надо мной расчистилось, но издалека уже доносились новые раскаты грома, грозившие обрушиться на наш дом. Из замка Таултон приехала Лидия, чтобы с помощью доктора Пайпера произвести на свет малыша. Родился прелестный мальчик Эндрю, которому я тоже стала крёстной. Сэр Хоувит сразу отправил его в деревню к дородной диванширской кормилице. Лидия вернулась к лондонской светской жизни и посещала балы, вечера и спектакли. Иногда я ездила с ней и вскоре пристрастилась к театру. Одним апрельским днём 1894 года я увидела в театре Авеню пьесу Бернарда Шоу, которого часто сравнивали с Оскаром Уайльдом. Комедия Оружие и человек показалась мне остроумной и романтичной, лучшей из всего, что я видела. Мне подумалось, что однажды мистер Шоу мог бы написать роль для мистера Эшли. Пока они подняли занавес, кузина разглядывала публику в бинокль и сплетничала. Лидия Хоувит. Бриллиантовое колье у Евы Грин, 9000 фунтов, если, конечно, не фальшивое. А вы заметили старушку миссис Рейнберт? Разве можно оголять так свои мослы? а кружев-то на свою старческую кожу нацепила фунтов на триста, не меньше. Отвратительно. Мир вокруг Лидии сводился к фунтам, шиллингам, пенсам. В день свадьбы ее сердце перестало биться, оно превратилось в сейф. Во время представления ее супруг уснул, откинувшись головой на спинку кресла с открытым ртом. Когда пьеса закончилась, миссис Картер, На указательном пальце изумруд за две сотни фунтов, верно фамильная драгоценность, — в полголоса заметила кузина. Подошла к нам и с гордостью сообщила, что мистер Шоу приходится родственникам ее мужу. Я выразила восхищение пьесой, и миссис Картер захотела непременно представить меня автору, который как раз находился за кулисами». Лидия Хоуит: Не вздумайте, дорогая, ведь всем известно, мистер Шоу социалист. Миссис Картер: Воинственно. Какое это имеет значение? Он же художник. А художники всегда вытворяли Бог знает что. Вон мистер Вайлд, и вовсе мужеложец. Сэр Хоуит очнулся за словами: Я пришёл зря, зря. Мне послышалось кря-кря, и я тут же вспомнила про куки. Я Сatchtu за честь поприветствовать мистера Шоу. Что оказалось не так-то просто, поскольку его осаждали поклонники. Зато мне представилась отличная возможность его рассмотреть. Он выглядел прямой противоположностью мистеру Уайльду: худое лицо с длинной бородой, мрачный взгляд, обращённый внутрь себя. Миссис Картер «Какой успех, любезный друг! Сегодня вам рукоплескал весь Лондон!» Бернард Шоу. «Э-э-э, я снискал славу, потому что пару раз в неделю шевелю мозгами!» «Миссис Картер, кажется, я у кого-то уже читала!» Бернард Шоу. «У меня! Я часто цитирую сам себя, это придает беседе пикантность!» «Миссис Картер, позвольте представить вашу поклонницу, мисс Черити Тидлер». Бернард Шоу, «Мисс Черити Тидлер». «Мисс Тю-Тю идет под венец». «Мой племянник вас обожает, готов жизнь отдать за ваши творения. Пятилетнему ребенку никакая религия не заменит книгу». Все уставились на меня в упор, и мне захотелось провалиться сквозь землю. «Мистер Шоу?» Всё прекрасно понял и поклонившись, ушёл, освободив меня от пристального внимания окружающих. По дороге домой, пока мы ехали в фиакре, кузина с кислой миной заметила, что со мной никуда нельзя выйти, не оказавшись в центре внимания. Тем не менее, через несколько недель она снова позвала меня в Сент-Джеймс, где ставили идеального мужа мистера Уайльда. Мистер Эшли играл роль безукаризненного денди лорда Горинга, который любил говорить ни о чём, потому что это единственное, в чём он немного разбирался. Примечание. Парафраз реплики лорда Горинга из первого действия Идеального мужа Уайльда. Я люблю говорить ни о чём, отец. Это единственное, о чём я что-нибудь знаю. Перевод Холмской. Примечание редакции. Конец примечания. Как и предсказывал Гершмаль, мистер Эшли играл главную роль. В антракте зрители говорили о его ангельской красоте. Я ждала реакции Лидии, но она оставалась совершенно равнодушной, словно в её жизни никогда не было Кеннета Эшли. Миссис Картер по обыкновению сплетничает. А говорят будто мистер Уайльд и лорд Дуглас сэр Хоувет подобные вещи недопустимы это противоестественно и грешно. Мисс Дин совершенно согласна, они должны сидеть в тюрьме. Внезапно меняет тему разговора. Поторопимся же занять места, какая прелестная пьеса. В тот вечер лорд Горинг удался на славу. и мистер Эшли выходил на поклоны с наигранной скромностью. Приближалось лето, и, наконец, пришла новость, которой я так боялась. Дингли Белл действительно выставили на продажу за две тысячи фунтов. Папа очень огорчился, но ни словом не обмолвился о покупке Дингли Белл. Уже несколько месяцев папу что-то тревожило, и время от времени он неожиданно восклицал «Давайте», Попробуем, чем очевидно заканчивал свой внутренний монолог. Я всё-таки решилась постучаться к нему в кабинет, куда за всю жизнь зашла два-три раза. И то все эти разы бывало наказано. Я: "Папа, можно с вами поговорить?" Как только речь зашла о Динглибел, папа с сокрушённым видом замотал головой. Папа: "Я знаю, вам дорог этот дом, Я. Там лучшие воспоминания моего детства. Папа. Лучшие дни моей жизни тоже прошли там. Я. Так что же? Папа. У нас нет средств на его покупку. Ничего не осталось. Скажу откровенно черите, я последовал совету мужа вашей кузины Энн, который порекомендовал вложить деньги в общество строительства аргентинского канала. Я. И Мы разорены. Общество строительства аргентинского канала оказалось грандиозной аферой, в которой были замешаны многие дельцы и высокопоставленные чиновники. Папа, не разорены, но тем не менее, мистер Талкинггорн, наш поверенный, к счастью, предостереёг меня от чрезчур больших вложений, но всё-таки мы вынуждены сократить расходы. Динглибелл Нам не по карману. Голос папы дрогнул. Тут я заметила, что за последние несколько недель он сильно сдал. Его изненавидела за это мужа кузины Энн. Прощай, Дингглибел. Прощайте, лиса, цветущие тропинки, кузнечики, грибы. Прощайте, дети со всех ног бегущие к моей тележке. Прощайте, заядлый рыбак, преподобный Браун. Папа Только не говорите ничего маме Черити, она этого не вынесет. Я пообещала и ушла с тяжелым сердцем. Ничего не оставалось, как снова погрузиться в работу, которую я заполняла бесконечные дни. Я как раз задумала новую историю о Алисе Лорде Снобе, который хотел бы казаться изысканным Дэнди, но напрочь терял достоинство при виде куриц». В тот день, после разговора с папой, я взяла папку с рисунками и отправилась к Маршалу Кингу показать первые наброски. Мне срочно требовалось отвлечься. Маршал сразу обратил внимание на мой подавленный вид. Маршал. Плохо себя чувствуете, Черите? Я же говорил, вы себя не щадите, когда едете за город. Я. Этим летом не получится. В нескольких словах, стараясь сдерживать чувства, я рассказала один Глибел. Маршал, есть ли у вашего отца нет средств, чтобы выкупить дом? Почему бы вам не сделать это самой? Я. Маршал, у меня почти ничего не осталось от продажи последней рукописи, и потом за него просят значительную сумму 2300 фунтов. Маршал, хотите, я подсчитаю, сколько мы вам должны? Я уставилась на него, не доумевая, о чём речь. Маршал. Черите, чуть больше года назад вы договорились с отцом, что будете получать процент с продаж ваших книг. С тех пор вы так и не потребовали денег, не правда ли? Он поднялся и попросил немного подождать. Через 10 минут Маршал вернулся, как всегда сдержанный, степенный и немногословный. Он сел, сказав: "Вот и протянул чек. Чек на 2300 фунтов. Я: "Что это, маршал? Ваши проценты? Остальное отец выплатит, как только точнее всё подсчитает". Я ошеломлённо уставилась на чек, где была написана моя фамилия. Я: "Очевидно, ваш отец ошибся". Маршал рассмеялся и потёр руки, будто довольный своей проделкой. Маршал. Черете, вам полагается процент от продажи книг, а ваши книги продаются десятками тысяч. Правило ФШП, припоминаете? Он вскочил со стула, заметив, что я вот-вот упаду со своего, но я быстро пришла в себя. Я. Маршал, невозможно, невероятно. «Так что же я могу? Могу купить Дингли Белл? Я?» И тогда я задыхалась от счастья, но все еще не верила в происходящее. Благодаря своим рисункам, мышкам и кроликам, я могла купить целый дом с садом. «Я? Невероятно! Невероятно! Я не смела поднять глаза!» «Маршал, очень рад за вас! Вы этого заслуживаете!» Ваш талант, ваш упорный труд, ваша сила воли. Я улыбаюсь. Нет, нет, только не говорите, маршал. Несмотря на одиночество и слабое здоровье, вы творили, учились и покорили сердца тысяч детей. Вы никогда об этом не задумывались. Ну уже не плачьте, черите. Я плачу. Я так хочу, чтобы все были счастливы вместе со мной. После такого всплеска чувств мне срочно понадобились тишина и одиночество. Поднявшись на четвёртый этаж, я опустилась на колени перед клеткой Питера и показала ему чек. Я, видите, это благодаря вам. Потом я вспомнила об Ланш, которая учила меня рисовать, и о Гэри Шмале, который меня вдохновлял. Мне нужно многих поблагодарить. Только не сегодня, лучше завтра. А как сообщить новость родителям? Позволит ли папа купить дом, который он не смог купить сам? А мама? Как она переживёт, что её дочь зарабатывает на жизнь? В таких размышлениях я уснула. Однако, вопреки ожиданиям, я не увидела спокойных счастливых снов. Наоборот, посреди ночи я отчётливо на расстоянии вытянутой руки увидела сидящую на своём стуле Табиту с корзинкой шитья в ногах. Рыжеволосую, белокожую красавицу Табиту из моего детства. Но она была привязана к стулу крепкими верёвками и бисновалась, пытаясь высвободиться. Её крик: "Черети, черети!" разбудил меня. Я вдруг страшно встревожилась. «Табита! Я ее совсем бросила!» Когда мистер Эшель вернул деньги, что не смог потратить на Табиту, почему, почему я ничего не сказала, ничего не сделала? И снова меня начала мучить совесть, ведь я получила деньги, большие деньги, и могла бы теперь освободить Табиту, но только ценой Дингли Белл. На следующий день... Я отправила Гледис в Святого Георгия с драконом. Она обрадовалась возможности снова увидеть мистера Эшли, которого называла не иначе как шикарным парнем. Разыскав шикарного парня в трактире, она передала просьбу приехать в Западный Бромптон, и уже после обеда он ожидал меня в гостиной. Кеннет Эшли, не здороваясь: "Ну что, кого спасаем на этот раз?" Я Добрый день, мистер Эшли. Благодарю вас за то, что пришли. Мне ещё не представилась возможности поздравить вас с ролью в идеальном муже. Из вас получился идеальный лорд Горинг. Кеннет Эшли, довольный. Прекрасно. Но давайте не будем угодничать, как сказал бы мистер Уайльд. Что именно вам от меня нужно? В двух словах я рассказала, что у меня появились деньги, которые я хотел бы потратить на вызваление Табиты из её ужасной клетки. Несомненно, найдутся частные заведения с уходом в 1000 раз лучше. Мистер Эшли слушал, нахмурившись. Кьяна Тешли, вы никак не угомонитесь. Я. То есть, Кьяна Тешли, всё творите добро. Я Не стройте из себя циника, мистер Эшли. Кеннет Эшли. Мистер Уайльд сказал бы, что циник это тот, кто всему знает цену и ничего не ценит. Я. Мистер Уайльд, теперь ваш духовный наставник, Кеннет Эшли. Что в этом дурного? Я. Ничего. Так вы поможете мне творить добро, мистер Эшли? Кеннет Эшли. «Вы прекрасно знаете, что на самом деле вы — мой духовный наставник. Из чистого любопытства, где вам удалось раздобыть столько денег?» «Я. От продажи книг. Я могу свободно распоряжаться этими средствами. Тут у меня перехватило дыхание. Прощай навеки, Дингли Белл». «Кеннет Эшли. Сколько?» «Я. Простите. Кеннет Эшли. Сколько вы заработали?» Я в чрезмерной деликатности вас не упрекнёшь. Кеннет Эшли. Мистер Уайлд говорит: "Нет неприличных вопросов, есть неприличные ответы, так что можете не отвечать". Я 2300 фунтов. Мистер Эшли почтительно склонил голову, потом пообещал зайти в бедлам и разузнать от Абити. Кеннет Эшли Вы уже нашли доктора, который мог бы посоветовать хорошую клинику? Я. Доктор Пайпер. Мистер Эшли протянул руку. Я пожимаю руку. Всего доброго, мистер Эшли. Кеннет Эшли. И вам доброго дня, мисс Стидлер. Но до того, как я узнала что-либо о табите, доносившиеся издалека раскаты грома приблизились, и гроза разразилась прямо над нашим домом. Муж кузины Эн оказался не просто никудышным советчиком, а ещё и мошенником. Когда раскрылась афера с аргентинским каналом, остальные его сделки тоже рассыпались, как карточный домик. Ему пришлось бежать на материк, прихватив деньги многочисленных жертв, в том числе и папины. Кузину он бросил на произвол судьбы в роскошном особняке, кишащем судебными приставами. Ее приютили родители, и долгое время она даже не осмеливалась высунуть нос на улицу. Лидия взяла на себя обязанность посвятить всех в происходящее и болтала в обществе о бедняжке сестре и ее мерзавце-муже. Лидия проявила всю широту своей души, скупив по дешевке драгоценности сестры, как только они были выставлены на аукцион. Лидия... Подвеничное платье ушло за гроши, но я не стала его покупать дурная примета. Теперь, по мнению Лидии, ничто не могло сравниться с крупной земельной собственностью, нажитой годами. То есть ничто не могло сравниться с замком Таунтон, Деванширом, коровами и яблочным сидром. А пока разыгрывалась эта жалкая человеческая комедия, я ждала новостей от Абити. Однажды утром Глэдис принесла визитную карточку. На сей раз она протянула мне её без обычных: "Милок, ваш" или "ну тот актёр", а просто произнесла: "Мистер Эшли". Он ждал в гостиной, стоя ко мне спиной, играя со стрелками остановившихся часов. Когда он медленно повернулся, меня поразил его понурый вид. "Я Вам нехорошо?" Кеннет Эшли. У меня плохие новости. Я. Она умерла. Кеннет Эшли. Умирает мисс Стидлер. Он подошёл, чтобы помочь мне добраться до кресла, куда я и рухнула. Кеннет Эшли. Запрещаю вам даже думать, что это ваша вина. Вы тут совершенно ни при чём. Я. Я хочу её увидеть. Кеннет Эшли. Зачем? Я. Причём немедленно. Кеннет Эшли. Она вас не узнает. Я пошла за шляпкой. Я бы всё равно отправилась одна, если бы мистер Эшли отказался меня сопровождать. Я. Я ухожу. Он со вздохом подал мне руку. Никто из нас не хотел туда возвращаться. Генрих VIII оказался на своём месте, а инфанта Костильская по-прежнему возлежала на скамейке. Сторож У нас новенький конь герцога Веллингтона, всегда на четвереньках. Ну да, но и к лучшему. Мы научили его подниматься на дыбы. Мистер Эшли разыскал своего любезного друга, сторожа бедлама, мистера Джова Темпла, который начинал двигаться только за получив шиллинг. Согласно мистеру Темплу, пациенты делились на тихих и буйных. Он открыл нам дверь в палату Табиты, заверив, что она довольно тихая. Она спокойно лежала на кровати, пристойно одета, с подстриженными волосами. Мистер Эшли сделал всё возможное, чтобы обеспечить ей мало-мальски достойный уход. Сторож. Она любила качаться в кресле. Хлопот с ней особых не было. Я опустилась на колени у изголовья кровати, увидев её широко распахнутые глаза, Я подумала, что она уже умерла, но тут она моргнула. Изсохшая седая, она напоминала скорее мумию, чем живого человека. Я. Табита. Это я, мисс Черити. Табита, помните девочку с мышками? Я напомнила ей о мастере Питере, которого она называла фрикассе. Кеннет Эшли наклоняется ко мне. Скажите, что Бука тоже здесь? Но что бы я ни говорила, она не отзывалась. Я. А Петручча, ваш любимец, подражая ворону, я неуклюже прокаркала: "Не вынуждайте меня, Роберт", и на свистело: "Правь Британия морями", что выглядело неуместно на пороге смерти. И тут на лице табиты что-то блеснуло, то ли какой-то лучик, то ли улыбка. Губы приоткрылись, и мне показалось, что она выдохнула Пожар тёте Полли. Но если и так, то я единственная это услышала. Сторож, я не то чтобы вас тороплю, но не могу же я здесь торчать день напролёт, дамы и господа. Мистер Эшли помог мне подняться, опустил очередной шиллинг в ладонь сторожа и отправил его за священником. Табита не умерла. Она омертвела много лет назад, а сейчас она просто окончательно погрузилась в небытие. Переступив порог палаты, пастор с грустью объявил, что она отдала Богу душу. Мистер Эшли закрыл глаза Тобиты и положил на каждое веко по пене. «Плата за переход в загробный мир. Священник. Языческий обычай. Я вручила ему небольшой кошелек. Я...» За ваши труды, преподобный, и на погребение. Мистер Эшли отвёл меня к стоянке фиакров. Кеннет Эшли. Вам грустно? Я. Не настолько, насколько хотелось бы. Кеннет Эшли. Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые глядят на звёзды. Я. Это мистер Уайльд? Кеннет Эшли. Да. Я. Зачем вы мне это говорите? Кеннет Эшли. Потому что рядом с вами, даже из адской пропасти мне всегда видно небо. Простите, не успел позавтракать, а на пустой желудок во мне просыпается романтик. Доброго дня, мисс Стидлер. На следующий день я опять постучала в дверь папиного кабинета. Нахмурив брови, он со скорбным видом внимательно изучал счётные книги. Я. Можно я вам кое-что покажу? Я положила перед ним чек издательского дома Кинка компании. Папа поправляет пинцне. Что? 2300 фунтов стерлингов Miss Charity Tidler. Что за чёрт? Я. Это от продаж книг, папа. Теперь мы сможем купить Дингли Бел. Он, как я вчера в издательстве ошамлённо уставился на чек, а я засмеялась тот в точь как Маршал Кинг. Его лицо просияло, дингли-белл, пикники в тени вековых вязов, рыбалка с преподобным Брауном, прогулки с кипером. Все промелькнуло перед глазами, как в волшебном фонаре. «Я». «Только не говорите маме, она сгорит от стыда, если узнает, что я заработала столько денег». «Папа». «Вот именно». Я думаю, он и сам не понимал, как к этому относиться, но как бы то ни было, он попросил мистера Талкингорна приобрести дом на моё имя. Когда мы уже в качестве владельцев вернулись в Динглибел, дом встретил нас неприветливо. С самого утра лил дождь, и в комнатах пахло сыростью. Но нас ждал Нет и ждала Нефертити, которая нетерпеливо била копытом в конюшне. К вечеру дождь стих, и небо окрасилось чудесным розовым цветом. В тот вечер я чувствовала себя такой счастливой, что не могла усидеть на месте. Я обулась, набросила на плечи шаль и вышла в сад. Земля размокла, но свежий воздух был напоен ароматами. До каменной изгороди я дошла в полной тишине. Слышно было только, как я с чмоканьем вытаскивала увязшие в слякоти ноги. Я подняла глаза к небу. Поперёк прекрасного ночного неба расстилался млечный путь. Стоя в грязи, я смотрела на звёзды, и на одной из них мне привиделся Кеннет Эшли.